Глава вторая. Тир по-шантарски Боссу необходима вальяжность, по крайней мере, пока он находится на глазах у подчиненных, обязанных испытывать робость или хотя бы пиетет. И потому Пётр, вопреки своему обыкновению, не сбежал по широким ступенькам, а принялся по ним неспешно спускаться, держа кожаный плоский портфель так, чтобы не колыхался по-мальчишески. Охранники двигались один На шаг впереди и правее, другой, соответственно, на шаг позади и левее. Погода стояла прекрасная, дверца черного «Мерседеса» на особой стоянке для хозяина и его ближайших сподвижников уже была предупредительно приоткрыта шофером изнутри. Пашка, правда, не любил, чтобы шофер торчал у задней дверцы, распахивая ее перед боссом. По его мнению, кое-какие западные или политбюровские ухватки в наших условиях выглядели все же смешновато. Пётр был с ним совершенно согласен, а потому не менял заведенных обычаев. Он зачем-то прикинул расстояние между собой и машиной. Справа от крыльца вдруг взревел на невыносимых оборотах мотор неброского белого «Жигуля». Мимо уха Петра что-то упруго, знакомо, зыкнуло, рассекло теплый воздух, и тут же с отчаянным звоном разлетелось высокое стекло за спиной. Он ничего еще не успел сообразить. тело сработало само выпустив портфель отметив обострившимся сознанием еще пару хлестких толчков воздуха над самым ухом кинулся плашмя на мраморные ступеньки распластался рука выполнила полукруг срывая с плеча несуществующий автомат вторая сама потянулась под цевье чтобы полоснуть очередью из лежачего положения рев мотора удалялся Над головой хлопнули два выстрела, рядом по ступенькам звонко зацокали гильзы, кто-то кричал неподалеку, осколки еще осыпались с противным звоном. Подняв голову, неуклюже выпрямляясь, он увидел, как охранник, держа Макаров обеими руками, поводит дулом вправо, влево, направив пистолет на поток машин. Второй, заслонив собой и пытаясь поднять, орал в самое ухо, «Пал Иваныч, что?» «Нормально», — сообщил он, окончательно опомнившись. «Да не щупай ты меня, я не девка». Справа и слева от крыльца уже с поразительной скоростью росла толпа любопытствующих. За спиной в здании не утихали истерические женские визги. Только теперь Петр сумел понять, что произошло. Да наконец, что это стреляли, и стреляли примехонько в него». Но охранник уже волок его вверх по ступенькам, перехватив грубо и цепко, словно манекен, второй прикрывал отход, пятясь с пистолетом на изготовку, удивительно проворно из дверей распахнув на всю ширь обе створки, выскочили еще трое, следом, как мимо пустого места промчался Земцов со сведенным гримасой злого напряжения лицом, В течение следующего получаса происходящее напоминало фильм то стопорившийся, то запущенный рывками. Петр оторопел настолько, что не сопротивлялся, и охранник в хорошем темпе дотащил босса до его собственного кабинета с выходящими на пустырь окнами, но тут же спохватился, заставил пригнуться. протащил наискосок в комнату отдыха, втолкнул туда, усадил в кресло и на несколько секунд стал похож на заводную куклу с раскрутившейся пружиной. Соображал, что делать дальше. Петр, к тому времени уже окончательно оклемавшийся от пакостной неожиданности, решил не мешать профессионалу и добросовестно сидел, где усадили. В кабинет заглянула Жанна, испуганная и любопытная Охранник цыкнул на нее, и она проворно исчезла. Зато появился Косарев, отчего-то выглядевший запыхавшимся. За ним сунулись еще трое, вообще Петру незнакомые, но, судя по опознавательным карточкам на лацканах, его сотруднички. Ощутив себя обезьяной в цирке, он уже почти спокойным тоном распорядился. — Гони всех в шею. Что вам здесь, цирк? Охранник, обретя ясную и конкретную цель, моментально оживился, в два счета выпер из кабинета любопытствующих, без приказа наглухо задернул высокие шторы на всех окнах. Петр, наконец-то, вспомнил о сигаретах, задымил, ожидая дальнейшего развития событий. Он прекрасно понимал, что лучшее сейчас в его положении сидеть и ждать, пока внесут какую-то определенность те, кому это полагается по службе. Минут через десять вошел встрепанный земцов, плюхнулся в соседнее кресло, зло передернул плечами. Поздно было гнаться. Весь поток встал на красный, заградил нашим выезд, а он тем временем юркнул в переулок. Навстречу одностороннему, сука. Ребята туда поехали, но машину наверняка бросят. Пострадавший есть? — спросил Петр. Исключительно морально. Дамы в плановом отделе до сих пор визжат, бедолажки. Три пули в стене, окно в дребезге, но никого, слава богу, осколками не поцарапало. Бдит над вами ангел-хранитель Павел Иванович. «Да вот мне тоже так кажется», — сказал Пётр, только теперь ощутив некую слабость в нижней половине тела. Над самым ухом свистала. «Пистолет, конечно?» «Т-Т. Там и валяется. Три гильзы тут же. Ребята их пустой коробкой накрыли. Ждут официалов. Боюсь, сейчас тут будет столпотворение». И это вот рядом валялось. Кто-то из зевак уже нацеливался подхватить в виде сувенира, но наши попроворнее оказались. Он протянул Петру лист плотной белой бумаги с одного краю, украшенной рифленым отпечатком пыльной подошвы. В центре, почти посередине, красовалась мишень, где вместо яблочка чернелое контурное изображение какого-то рогатого животного — Пониже в одну строчку тянулась надпись «Жил козлом, козлом и помер». Это явно была то ли ксерокопия, то ли отпечатанный на принтере дубль, исполненного шариковой ручкой оригинала. Мишень, впрочем, была несомненно вычерчена с помощью каких-то идеальных круглых подручных средств, может быть, стаканов, вазочек. очень уж ровные круги да и проведенный крест на -крест линии идеальны без линейки не обошлось